«Мой пакет у вас, дорогой друг», — прошептал бедный Уинкль. «Да, все в порядке. Будьте хладнокровны и цельте ему в плечо». Мистеру Уинклю показалось, что этот совет ничем не отличается от тех, которые неизменно дают уличные зрители малышу, вязавшемуся в драку. «Смелей поколоти его! Совет превосходный, если только знаешь, как им воспользоваться». Молча мистер Уинкль снял свой плащ. Этот плащ всегда приходилось долго расстегивать, и взял пистолет. Секунденты отступили в сторону. То же самое сделал джентльмен, сидевший на складном стуле, и противники начали приближаться друг к другу. Мистер Уинк всегда отличался крайним человеколюбием. И можно предположить, что, достигнув роковой черты, он закрыл глаза именно потому, что не хотел сознательно искалечить существо себе подобное. То обстоятельство, что глаза его были закрыты, помешало ему заметить очень странное и непонятное поведение доктора Сленмера: Сей джентмен выступил вперед, вытаращил глаза, отступил назад, протер глаза, снова вытаращил их и, наконец, крикнул «Стойте, стойте!» «Что это значит?» — спросил доктор Слеммер, когда его приятель и мистер Снотграсс подбежали к нему. «Это не тот!» «Не тот!» — сказал секундант доктора Слеммера. «Не тот!» — сказал мистер Снотграсс. «Не тот!» — сказал джентльмен со складным стулом под мышкой. «Конечно, не тот!» — ответил маленький доктор. «Это не то лицо, которое оскорбило меня вчера вечером!» «Странная вещь!» — воскликнул офицер. «Очень!» — подтвердил джентльмен со стулом. «Вопрос только в том, не должны ли мы формально считать этого джентльмена, раз он начал поединок, тем самым субъектом, который оскорбил вчера вечером нашего друга, доктора Слеммера, независимо от того, действительно ли он является этим субъектом или нет». Высказав такую мысль с видом весьма загадочным и мудрым, джентльмен со стулом запустил в нос большую понюшку и окинул присутствующих глубокомысленным взглядом человека авторитетного в подобных делах. Мистер Уинкл сразу открыл глаза, а также навострил уши. Лишь только услышал, что противник призывает к прекращению враждебных действий. Уловив из последующих слов противника, что, несомненно, произошла ошибка, он моментально сообразил, сколь выгодно для его репутации скрыть истинные причины, побудившие его выйти на дуэль. Поэтому он храбро выступил вперед и заявил, «Я не то лицо, которое вы имеете в виду. Я это знаю». «В таком случае это оскорбление для доктора Слеммера», — решил джентльмен со стулом. «Достаточное основание немедленно продолжать дуэль». «Успокойтесь, Пейн», — перебил секундант доктора. «А чего же, сэр, вы не сказали мне об этом сегодня утром?» «Ну, конечно, конечно», — с негодованием подхватил джентльмен со стулом. «Прошу вас, Пейн, успокойтесь», — снова мешался секундант. «Итак, сэр». Могу я повторить свой вопрос? «Потому, сэр, — ответил мистер Уинк, успевший обдумать ответ, — потому, сэр, что вы мне сказали, будто тот невоспитанный и пьяный субъект был одет во фраг, который я не только имею честь носить, но и сам изобрел, предложив его для членов Пиквикского клуба в Лондоне. Я считаю своим долгом защищать...» «Честь мундира. Вот почему я без всяких объяснений принял вызов». «Уважаемый сэр», — сказал маленький доктор, подходя и протягивая руку, — Я высоко ценю вашу храбрость, и позвольте мне сказать, сэр, что я восхищен вашим поведением и крайне сожалею, что напрасно потревожил вас, пригласив сюда. — О, не стоит говорить об этом, сэр, — воскликнул мистер Уинкль. — Я опольщен знакомством с вами, сэр, — продолжал маленький доктор. — Мне доставляет величайшее наслаждение познакомиться с вами, сэр отвечал мистер Уинкли. Тут доктор и мистер Уинкли пожали друг другу руку, затем мистер Уинкли пожал руку лейтенанту. Тептону, секунданту доктора, затем мистер Уинкли пожал руку джентмена со стулом, и, наконец, мистер Уинкли пожал руку мистеру Стонграссу. Сей последний джентльмен был восхищен геройским поведением своего доблестного друга. «Теперь, мне кажется, мы можем разойтись», — сказал лейтенант Теплтон. «Разумеется», — согласился доктор. «Если мистер Уинкль, — ставил джентльмен со стулом, — не считает себя оскорбленным вызовом, в противном случае, я думаю, он имеет право на удовлетворение». «Мистер Уинкль самоотверженно заявил, что считает себя полностью удовлетворенным». — А может быть, секундант мистера Уинкле почитает себя обиженным моими замечаниями, сделанными в начале нашей встречи? — В таком случае я буду счастлив дать ему немедленно удовлетворение, — заключил джентльмен со стулом. — Мистер... Снонграсс поспешил признать, что крайне обязан джентмену за столь любезное предложение, которое должен, однако, отклонить, ибо совершенно удовлетворен всем происшедшим. Секунденты заперли свои ящики, и вся компания, покидая место поединка, была более оживлена, чем в момент прибытия сюда». — Вы предполагаете долго прожить здесь? — спросил доктор Слемер мистера Уинкля, когда они дружески двинулись вместе в путь. — Думаю, уедем послезавтра, — последовал ответ. — Вы и ваш друг доставили бы мне большое удовольствие, если бы посетили меня, и мы провели бы приятный вечерок после этой досадной ошибки. — Сегодня вечером вы свободны? — спросил маленький доктор. — — У нас здесь есть друзья, — ответил мистер Уинкли, — и мне бы не хотелось расставаться с ними на вечер. Может быть, вы со своим другом присоединитесь к нам в быке? — Охотно, — согласился тот. — Не будет ли слишком поздно, если часов в десять мы зайдем на полчасика? — Что вы, конечно, нет. Я буду счастлив познакомить вас с моими друзьями, мистером Пиквиком и мистером Тапменом. «Вы меня крайне обяжете», — сказал доктор, немало не подозревая, кто такой мистер Тапман. «Значит, вы придете», — спросил мистер Снотграсс. Непременно. Тем временем они вышли на большую дорогу, обменялись сердечными приветствиями, и компания разделилась. Доктор Слемер с друзьями направился к казармам, а мистер Уинкль в сопровождении своего друга, мистера Снотгрэсса возвратился в гостиницу.